чужой. Он поглядел на неё, и злоба, выразившаяся в её лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала её. Она видела в нём к себе сожаление, но не любовь. Нет. Она ненавидит меня. Она не простит.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 Ведь любит же она моего ребёнка, подумал он, заметив изменение её лица при крике ребёнка, моего ребёнка. Как же она может ненавидеть меня? Долли, ещё одно слово, проговорил он, идя за нею. Если вы пойдёте за мной, я позову людей, детей. Пускай все знают, что вы подлец. Я уезжаю нынче, а вы живите здесь с своей любовницей. И она вышла, хлопнув дверью. Степан Аркадьевич вздохнул, оттёр лицо и тихими шагами пошёл из комнаты. Матвей говорит, образуется, но как? Я не вижу даже возможности. Ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, говорил он сам себе, вспоминая её крик и слова: "Подлец и любовница". может быть, девушки слышали? Ужасно, тривиально, ужасно. Степан Аркадьевич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты. Была пятница, и в столовой часовщик-немец заводил часы. Степан Аркадьевич вспомнил свою шутку об этом аккуратном, плешивом часовщике, что немец сам был заведен на всю жизнь и, чтобы заводить часы и улыбнулся. Степан Аркадьевич любил хорошую шутку. А может быть и образуется? Хорошо словечко образуется, подумал он. Это надо рассказать. Матвей! крикнул он. Так устрое же всё там с Марией в диванной для Анны Аркадьевны, сказал он явившемуся Матвею. Слушайс Степан Аркадович надел шубу и вышел на крыльцо. "Кушать дома не будете?" сказал провожавший Матвей. "Как придётся. Да вот возьми на расходы", сказал он, подавая 10 рублей из бумажника. "Довольно будет?" "Довольно ли, недовольно видно обойтись надо", сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо. Дарья Александровна между тем успокоила ребёнка, И по звуку кареты, поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище её от домашних забот, которые обступали её, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и матрёна Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, нетерпевшихся отлагательства. и на который она одна могла ответить: что надеть детям на гулянье, давать ли молоко, не послать ли за другим поваром. Ах, остасьте, оставьте меня, сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании Весь бывший разговор. Уехал. Но чем же кончил он с нею, — думала она. Неужели он видает ее? Зачем, — я не спросила его. Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме, мы чужие. Навсегда чужие, — повторила она опять с особенным значением, — это страшное для неё слово а как я любила боже мой как я любила его как я любила и теперь разве я не люблю его не больше ли чем прежде я люблю его ужасно главное то начала она но не докончила своей мысли потому что Матрёна Филимоновна высунулась из двери. «Уж прикажите за братом послать», — сказала она. «Всё он изготовит обед, а то по-вчерашнему до шести часов дети не евши». «Ну хорошо, я сейчас выйду и распоряжусь». «Да послали ли за свежим молоком?» И Дарья Александровна, погрузилась в заботы дня и потопила в них на время своё горе